Странно, в высшей степени странно, произнес Миусов и не то, что с горячностью, а как бы с затаенным каким-то негодованием. Что же кажется вам столь странным? осторожно осведомился отец Иосиф. Да что же это в самом деле такое? воскликнул Миусов, как бы вдруг прорвавшись, устраняется на земле государство, а церковь возводится на степень государства!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 восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию. Есть лишь великое предназначение православия на земле. От востока звезда сия воссияет. Миусов внушительно помолчал.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 хотя и опустив глаза. Но по оживленному румянцу на его щеках Алеша догадался, что и Ракитин взволнован, кажется, не меньше его. Алеша знал, чем он взволнован. «Позвольте мне сообщить вам один маленький анекдот, господа», внушительный, с каким-то особенно осанистым видом проговорил вдруг Миусов. «В Париже!» Уже несколько лет тому, вскоре после декабрьского переворота, мне пришлось однажды, делая по знакомству визит одному очень-очень важному и управляющему тогда лицу, повстречать у него одного прелюбопытнейшего господина. Был этот индивидуум не то что с сыщиком, а вроде управляющего целой командой политических сыщиков, в своем роде довольно влиятельная должность. «Придравшись к случаю, я из чрезвычайного любопытства разговорился с ним, а так как он принят был не по знакомству, а как подчиненный чиновник, пришедший с известного рода рапортом, то, видя с своей стороны, как я принят у его начальника, он удостоил меня некоторую откровенностью, но, разумеется, в известной степени, то есть скорее был вежлив, чем откровенен»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 Но прежде, чем Петр Александрович сообразил дать ответ, отворилась дверь, и вошел столь опоздавший Дмитрий Федорович. Его и вправду как бы перестали ждать, и внезапное появление его произвело в первый момент даже некоторое удивление».